Глава двадцать первая. О монастырях и монахинях. В домике пахло кровью. Мерзкий запашок, который заставил Аврелия Яковлевича кривиться и прижимать к носу надушенный платочек. Не помогло, и платочек отправился в карман. Аврелий же Яковлевич прислонил тросточку к стене, снял пальтецо, которое вручил ближайшему полицейскому. Благо был тот хоть и бледен, но на ногах держался. «Вот оно как!» Ступал он по чёрной засохшей корке, прислушиваясь к дому. Гнев! И клубок застарел их обид, точно пьявок в банке. Пьявки тоже имелись, что сушёные и частью растёртые, что живые, толстые, посредние, извивались в склянках, точно ласкаясь друг к другу. И полицейский, взгляд которого упал на банку, сглотнул, побледнел. Иди, махнул рукой Аврелий Яковлевич и закрыл глаза. Пустота, боль чужая, удивление, но обиды Обе и день исчезли. Они сидели в тени, что казалась сплошною. Казалось, пальцы Аврелия Яковлевича медленно двинулись вдоль гладкой доски, и та щёлкнула отошла в сторону. Тайник, простенький, из тех, которые сооружают местечковые столяры за двойную, а то и тройную цену, и берёт не столько за работу, сколько за ненадёжную гарантию собственного молчания. В тайнике сидели Волосиные куколки. А это ещё что за дрянь? Евстафь Елисеевич, который хоть и не ушёл, но держался в стороночке тихо, с пониманием, подался вперёд. Извини. Он смутился, потому как прежде не имел обыкновения вмешиваться в чужую работу. Ничего. Авриль Яковлевич потыкал в ближайшую куколку парцем. Это подменыши. Стёрая волжба. Я уж думал, что и таких мастериц и не осталось. Куколки были простыми: тельца палка с попереченными руками, обмотанные соровой нитью, платьице из лоскута шитое, голова шар с бусинами глазами, да волосы конские. У кого светлые, у кого тёмные, в косу разрептённые, прямые, курчавые. Предерщется, значитца. обрели её колычку, как-то взял бережно, потому как о мелчую работу по Достоевскому оценить, и даже жаль стало, что убийенное почил о прервавы эту нить. Пусть бы волжба её было дурное свойство, но утраченное знание печалило. Ведёр. Он протянул куколку в войлоке, и тому пришлось войти. Вступал Евстафий Алексеевич по стеночке, стараясь не задеть тёмные кровавые пятна. И пусть бы отсняли всё в избушке. Да опыт подсказывал, что порою этого мало. Нельзя тревожить подобные места. Это не только конский волос. Куколку в руки взять Аврелий Яковлевич не позволил. Она делается на человека. И хоть проста, да должна быть подобна на хозяйку. Потому они и разные. Высокие, низкие, толстые, худые. Э глаза подбираются по цвету, а в конские волосы собственные жертвы могут впрясть. Платье и старая одежда шьют непременно, чтобы ношенной. Куколка лежала тихо безмолвна. И что потом? А потом всякое. Можно и оберег сотворить. К примеру, взять с человека живого, бали из него перевести на куколку. Говорят, находились умерицы, которые так и родильную горячку отводили, или хаманку, да и мало ли что. А можно и наоборот. Вот возьмёшь иглу, воткнёшь в голову, и будет человек мучиться страдать. Или в сердце, или в печень. Ежели в огонь кинуть, то сгорит и хозяйка. Утопить утонет. Она не лечила. Аврелий Яковлевич поставил куколку на место. А, она, конечно, не убивала. Кукол ги целые. Думаю, ей просто нравилось соседей мучить. И что, теперь надо бы на их отпустить. Займусь, но после. А тот он огредился. Простой домишка, небогатый, а ведь толковая преждецца. Могла иметь приличный доход, да видно деньги вовсе были ей безинтересны. Вспомнилось лицо покойницы. пожелтевшая, оплывшая, будто бы вылепленная из дренного воска и перекошенная гримасой страха, лицо это было уродливо, сохранило черты и брез грибового недовольства что жизнью, что всеми, кто в этойкой жизни встречался. И всё ж, жаль. Убил тот же. Тихо поинтересовался Евстафий Елисеевич, которого всяя история волновала исключительно в одном разрезе. А то, думаю тот же, а чёрт к вечеру напишу. Познинский выводы кивнул и вздохнул. Отмахнулся от особо жирной наглой мухи, которая велась над лысиною. Да тихо произнёс: "Когда ж это всё закончится?" Скоро, она не любит долго ждать. Но Андрей Яковлевич, вернувши куколко на место, промолчал. Он вышел из избушки и рванул платок, который полуутро завязывал тщательно на бомодный муский узлом. Дышать стало легче. Он и дышал городским терпким духом, в котором мешались то ароматы зацветающих рыб, то сладковатый дым из местной пекарни, теплота камня и жиреза. Дяденька, дяденька, дёрнул из рукав, сбиваясь никой несомненно важной мыслью. Аврелия Коблевич обернулся к мальчишке, обыкновенный, из небогатых, однако же не совсем и оборванец, щуплый, долговязый, с хитраватыми глазами, даломанным носом, из местных, слабодских наверняка. И нос сломал в уличной драке, что вспыхивает что денно. Дяденька, а вы ведьмаком будете? поинтересовался мальчишка. Я буду. Аврелий Яковлевич оценил и дроны ботинки его подвязаны к ноге верёвочками, чтоб не спадали. Наверняка в носки паренёк напихал газею, тырветаши. Штаны позылились, а клетчатый пиджак с латкой на груди был столь велик, что полы его свисали ниже колен. А точно, ведьмак. Тебя прокрясть? Паренёк скрутил кукиш. Не, дяденька, не прокрясть. С вас два медня. Это за что? А она сказала, что дадите. Аврелий Яковлевич кинул сребень, который пренёк подхватил на леток, уснул и торопливо сунул защёку. Так оно верней. Спасибо, дяденька. Вот, вам передать, верена. Он сунул букетик потрёпанных маргариток, взглядом мознул куда-то влево, а Аврелий Яковлевич тоже грянул, но ничегошеньки не заприметил. И зашептал: "А ежели вам в охотку дознаться, кто старуху заприбивший, то поищите в осятку Кривоглазова. Он той ночью туточки был. Мальчишка отпрянул, попытался, однако Гриля Яковлевич был быстрее. С этой откуда?" "Дамочка дала. Какая красивая страсть!" Поленук обвис и захныкал. «Дядечка ведьмак, отпустите! Вот вам крест! Ничегошеньки не ведаю!» «Опиши!» «Не ученый я писать! Мамка померла, папка пьет! Сестрички малые на руках! Плачут, хребушка просят!» «Не лги!» Аврелий Яковлевич сунул Маргаритки в карман и отвесил пареньку за трещину. «Живо у тебя и отец, и мать, а сестёры вовсе нет, брат старший!» Паренёк насупился. «Рассказывай!» «Так, а чего сказывать?» «Сижу я, значится, с ящиком своим, с позаранку так и вышел». А Микиевка, который сапожник, нажрался с кот с котом и начал орать, что я де своей рожею клиента пугаю. «Я-то не пугаю, я-то сапоги чищу!» И любые так отчистить могу, что солнышко в них як в луже будет. Но я и пошёл. С Микивкой-то чего лаятся? Он же здоровый подрюка. Такой даст разок, так весь дух и вышибить. Присел я у ворот, а люди ходят, ходят, спешают все. И никому-то сапогов чистить не надо б на. Обидно. О, та беды жизни несправедливости, он и носом шмыгнул, прижалась тревога. Но, врери, Яковлевич, будучи человеком не столько честным, сколько имевшим немалый опыт общения с дворовым пацаньём, не расчувствовался и вновь тряхнул. А вы, дядечка ведьмак, и вправду зачеровать, любого любого способный. А дайте мне амулет, чтобы змекивки и жабу сотворить. Вот то потеха будет. Я из тебя сейчас жабу сотворю. А у вас на то ордеру нету. Без ордера людей в жаб а превращать не можно. Эй, кит у нас правосознательный. Восхитился врелияка Вревич. А сам-то что? Так Микиевка. Он же ж не человек, гном. А папка кажет, что от гнома все беды по наехали тут. Вторая за трищина, отшевленная в разумление ради, вернула поенька к исходной теме. Сижу, горюю. А тут панночка одна подплывает. Истеньенький, не бойсь, благорожденная, благородная. Ага, я так и кажу. У неё на роже написано, что из этих, которые там живут. И говорит, мол, хочешь деньгу заработать. А я что? Кто ж не хочет? Я ведь не за просто так. Я учиться пойду в университету и законы все выучу. Похвалена. А то выучу и найду такой, чтоб всю нелюдь из городу выслать». С немалой гордостью в голосе паренек завершил рассказ о нехитрой своей мечте. Она мне злотень кинула. «Сказала, купишь, мол, маргаритков белых, пойдешь отсюда». И отдашь ведьмаку, который с бородою. Перенёк засапел. И спросишь с него за то деньгу. Добавил он решительно. Врёшь. Аврелий Яковлевич жертву не отпускал. Вот В... тебе крест, дзяденька ведьмак. Перенёк широко из того перекрестился. Сразу стало понятно, что это крятся ему не впервой. Какая она была? российская высокая низкая волос светлый или тёмный лицо округлое квадратное глаза да не гредел я нормальная была я же лёп кривая или косая я бы запомнил а тут очки волос вроде тёмный а может и нет и не знаю он завыл задёргался Тихо, прикрикнула Вереяковлю и чуже понимает, что большего не добьётся. Теперь про proprietors своего рассказывай. Так, побьёт же. Нечего тебе не впервой. А откуда ты знаешь, что он чего-то там видел? Прянюк с хрипнул и завидев кого-то, завертелся, наровя выскользнуть из пиджака. «Дяденька, дяденька, пожалейте, не допустите полицейского произволу! Схватили на улице, без ордеру держать, допрос уведуть! А я за, между прочим, дитё горькое, от мамки с папкой в первый раз ушёл!» Голос его громкий, визгривый, разносился по улице. «Цец!» — прикрикнул Аврилей Яковлевич. Вот, Евстафий Юрисеевич, свидетеля вам нашёл. Утверждаю я, чтобы ты бы видел, что ночью творилось. Так не я, взвыл паренёк. Не я видел. Васятка его черёд был. Для чего? Свидетель Евстафий Юрисеевич удоверение внушал: ибо был точь и плутоват, что кот бродячий. И актерствовать пытался, а значится, соврет, недорого возьмет. Тут же ж колдовка жила, в самом деле лишняя. Мы ходили, кто не сыт, тот ходил, в окна заградывать, ночью-то. Я вот глядел, но давно уже, а в осятке третьего дня приспичило. Ну, как приспичило, проигрался он на желание. А все знали, что восятка только на словах храбрый, а сам ссыкло знатное. Вот ему и поставили, чтобы он, значится, сюда пошёл и всю ночь колдовку сторожил. Паренёк успокоился. А Миха с Шустрым уже за восяткой грядели, чтобы он не мухревал. Будет знать, как языком чесать. Думает, что ежели у него тядька лавочник, то и гоголем ходить можно. Фу! «Стоп!» Евстофий Ересеевич подал знак и старик свидетеля поставил. «Значит, твой восятка следил за домом?» Пацаны казали, что шел трясся, что хвост заячий. К окнам самым и забрался. После, значит, в окно заглянул и брыкнулся, как девка. Паренек мазнул ладонью по носу и с ожирением добавил. Вот я бы всё увидел. А это. Они казали, что как Васька брыкнулся, так и с дома валкодлак вышел, здоровущий, косматый весь, в кровище и с хвостом. Ну, потянул носом, но, видать, решил, что Васятка дохлый, потому и жрать не стал. А тот обмочился. Ну, пацаны сказали, чтоб мочился. Пеньёк сплюнул, межь дыру в зубах. А они и сами попрятались не боясь. Что дальше было? Почему-то врели Яковлевич был уверен, что на этом история о ночном похождении не завершена. Ну, они не обоялись выходить. А то вдруг тварюка туточке, где схоронилась, опослета К дому дамочка пришла. Какая? Ай, я почём ведаю. Васятка обожится, что красивая я. Он её через окошко углядел. Ну, какачухалса. Ну, значит, она приехала. А после мужик на коне прискакал, злой как. Ну и в дом. И Васятка говорил, будто бы он на эту дамочку кричал. Она же смеялась только. Потом с шеи чего-то сдернула, И мужик в волка обратился. Здоровущего такого! Вот! Паренек вздохнул и с немалым сожалению добавил. Меня тядька запер. Я б вам все красивее рассказал, когда б сам. А вон... Эх... Авдореев, Яковлевич, только хмыкнул. Вот оно как складывается. Удачно. Подозрительно удачно. Кому и когда впервые пришла мысль о том, что служение богам требует отказа от мира, Евдокия не знала. Ей самой сия мысль казалась да нельзя нелепою, и в том же виделась Карамола. Пусть людям неявная, однако тем, кто стоит выше людей, незримым и вездесущим, очевидная. И Евдокии было стыдно из-за мысли, из-за неумения переменить их, а значится и себя». Истый дом движимая она опустила в жертвенную чашу пару злотней. Пускай, грядиши в правду, на доброе дело пойдут. Молчаливая монахиня в белой схеме одобрительно качнула головой и осенив себя крестом поклонилась Иржене милосердной. Икона была старой, потускневшей от возраста, лак пошёл трещинами, и казалось, что сам пресветлый Ирженин лик прорезали морщины. Меня ждут. Евдокия отвела взгляд. Уж больно яркими были глаза рисованной богини. Виделся в них упрёк. Пускай есть люди, которым близок сей путь. Евдокия не понимает их, но им самим она со своей страстью к мирскому тоже непонятна. Однако это же не повод для вражды. Обитель сестёр Милосердниц располагалась в старинном особняке, более похожем на крепость, Крепостью он и был, выстроенный в незапамятные времена, когда сам Познаньс был махоньким городишкой на берегу Вистренки, крепостью и остался, пусть бы и давно уже вошел и в границы Познаньску, и в самое его сердце. От тех давних времен остались темные стены, сложенные из речного камня, украшенные камнем же, но разноцветным, грубо обтесанным, уложенным крестами да кругами. И стены эти были толсты, надёжны. Выдержали они и войны, и бури, и даже великий пал, изничтоживший некогда половину города. Правда, поговаривали, что пошло сие Познанску исключительно на пользу. Стены дышали сыростью. И сквозь толстый слой штукатурки, через тонкие покровы габиренов, естественно, с сюжетами весьма душеспасительными, чувствовалась древность дома, усталость его и смиренная готовность и далее служить своим обитательницам. Беззвучно ступала сестра, будто бы и не человек, но тень белая, и тени же, встречая, раскланивалась. Евдокия, будто бы и не видяли, она сама вдруг испытала пристранное чувство собственного небытия. Когда, кажется, ещё немного и сотрётся она, купеческая дочь из мирской жизни и станет призраком, дабы воплотиться в одной из этих вот теней. Страшно стало. А ну как обманул драгоценный родственник! И сердце, замершее было, заколотилось, затрепыхалось. Сбежать «Куда бежать?» Евдокия вдруг осознала, что не помнит обратной дороги. А дом, древний дом, лишь посмеётся. Он ведь жил в те времена, когда монахинями становились не только по собственному почину. Провожатая же остановилась перед полукруглой дверцей. Ручка клёпанная, замок древний с зубчиком. Евдокия подобные в избах видела. «Надобно надавить на язычок, поддевая засов, и тогда откроется». «Но дозволено ли ей будет открыть, переступить порог?» «Прошу», — прошерестила монахиня, — «вас ждут». И Евдокия решилась, в конце концов, револьвер с нею. Мать-настоятельница была невысока и округла, чего не способны были скрыть просторные белые одежды. На груди ее возряжал стальной крест, заключенный в круг, символ единства и родства, а заодно уж обета бедности, каковой давали монахини. «Добрый день!» Евдокия присела в реверансе. «Безмерно рада, что у вас нашлось для меня время». «Матушка Анатолия!» — подсказала настоятельница и крест протянула. «А не так уж он и прост. Стальной?» Пожалуй, но вот камнями украшен крупными красными, и навряд ли из стекла дутыми. Скорее уж похожи они на рубины, правда, не гранённые, а шлифованные, что удивительно. "У вас много мирского", покачала головой матушка. "Евдакииа помнилось: крест следовало бы поцеловать, а не разглядывать. Извините, ничего" Присаживайтесь. Чаю сестра августа сама чаи составляет, удивительно вкусные. Пожалуй, Мандушка потянулась к колокольчику, а Евдокия огляделась. С удивлением отметила, что комната, в которой её принимали, да не за похожа на собственный Евдокиин кабинет. Проста, светла, удобно, и стол новый с множеством ящечек. Знакомые клеймо на бронзовой табличке, а значится минимум 2 ящечка под тайных. А если по специальному заказу изготовленный, то и поболе. Секретарь в углу, картанжер, столик с десятком чернильниц. Бархатная лента с перьями разной толщины, бумага нарезаная. Но больше всего поразил юдакию телефонный аппарат, скромненько в углу притаившийся. Мы стараемся идти в ногу со временем, с усмешкой произнесла матушка Анатория, которая втайне мнила себя женщиной прогрессивной. Отчего и страдала. По ереку городен её вовсе не испытывал любви ни к прогрессу, ни к самой матушке Анатолие. И если бы не родственные её связи, весьма и весьма порезные, ибо только наивный человек полагает, что дела мирские и со советские местью лучше разнятся. «Выжили б её из Познальску!» «Удивлена!» Призналась Евдокия. Чай подали быстро. Всё ж таки, невзирая на некие внутренние разногласия, каковы имелись в любом ордене, матушка Анатолия умудрялась управлять собственную небольшой общиной жёстко. Её опасались. И всё же любили. По Ерику была она женщиной, пусть и строгой, но справедливой. «Что ж...» Скажу, что сие взаимно. Матушка Анатолия приняла чашку с изображением святой Анатории, своей покровительницы. Ваше письмо несколько меня удивило. Только удивило, возмутило. Евдокии досталась чашка со святой Евдокией, которая грядела строго, сукаризной. Свитая была полновата, кругла яица, и неуловимо напоминала матушку настоятельницу. Правда, у святой доказательством её святости имелся нимб, а у матушки только клобук скучного мышиного цвета. Вам нравится чашка? Поинтересовалась матушка Анатория, которая не спешила заговорить о деле, но разглядывала девицу, пытаясь понять, что же ей понадобилось. Нет, цель свою девица изложила подробно, но жаловаться будет. Нехорошо, если так. Жалобы матушке Анатолию в обряд пойдут. Не бойся вражины её, что метят. На тёплое местечко в Позненском общине только и ждут повода, чтобы выступить единым фронтом. Разведут разговоры, что дескать, со своей неуёмной страстью к реформированию, матушка Анатолия рушит основы, а те основы сами вот-вот рухнут. И все, кто брюзжит, уразуметь не способны, что минули времена, когда орден был богат. Это вон золота корцы из каждой послушницей сотни тысяч злотной получают, а к молчаливым сёстрам кто идёт? Вот то, то и оно. И хорошо, что идут еще. И прихожане норовят отблагодарить словом добрым, не думая, что одним им сыт не будешь. Нет, иначе надо б на дела вести. И матушка Анатория точно знает, как. «Хороша!» — осторожно заметила Евдокия. Пусть чашка сия была обыкновенна, пусть фарфор, но не высшего качества. «Святая Евдокия!» «Ручная роспись!» Наши ученицы старались. Рисуют по трафаретам. Весьма богоугодное занятие. И доходное. По елику расписанные святыми чашки уходили с немалой прибылью, каковая и являлась лучшим аргументом во внутриепархиальных прениях. «Любопытно. Евдокия идею оценила. И дорого берете? Полтора сребня». Тяжко стоило от силы треть, названной матушкой суммы. А ведь орден Горолиевской милостью от налога высбавлен. И за аренду ни быть платить нужды нет. Ежели лавочку при храме открыть, а посадить в неё монашку почти молодого возраста, которая сыною работой уже сил не имеет управиться. Мы, об лаги оордина родеем. Матушке Анатолии мы с регости быри понятны. Более того, и мысль Анна сама не единая ж де облекала в слова, составляя очередной проект. К сожалению, релионы матушки Анатории, как и проекты её, оставались непонятные для епархиальных властей. Весьма похвально. А развитие Думари? Матушка Анатория кивнула. Думала, как не думать? И в мыслях её дела за расписанными чашками не стало. Трафаретные цветы признаться выходили какими-то да нельзя однообразными, но я же ремесленнов нанимать, то оно дорого станет. Разве что делать другую линию из дорогого фарфора. В проектах Матушкиной Тории были и такие, и целые наборы посуды, расписанные сценами из жития святых, и детская посуда, и вдовьи наборы весьма строгих узоров. И не только посуда, скажем, самовары, а и сумочки и шляпки по хромовой моде, и веера вот. Небось в не будь в храме-то с веерами в птицах да камениях являться не можно, а вот со святою так очень даже благочестиво выйдет. И реклама, произнесла женщина, переглянувшись. А ну верно, в нынешнем мире без рекламы никак не можно. Газету мы срем выпускать. Поделилась матушка Анатолия, которая прониклась к купчихе почти симпатией. Все ж редко ей случалось отыскать благодарную слушательницу. Орденский вестник. Бесплатно. Медень. У Евдокии на сей счет имелось свое мнение. Сумма невеликая, однако ж люди не склонны ценить то, что бесплатно получают. А ежели с цветной печатью, скажем, праздничные номера, то и два. Главное, чтоб вести не только ординские были. Это мало кому интересно, уж извините. Верно. Думаю, молитвы на всякий случай жизни, благочестивые советы о домоводстве, воспитании детей, семейной жизни, ещё рецепты из святых книг. А в святых книгах рецепты есть? В святых книгах есть всё. И матушка пригубила чай. Но вы правы. Ординская кухня звучит более сообразно нынешней политике. Сия политика у мантушки немало крови попила. Тогда уж старая ординская, скажем, тайный рецепт монастырской кухни. 2 медня и 10 за выпуск, а за рекламу отдельно брать станете. Несомненно станете. Интересный проект, многообещающий. Овы, не все это разумеют. Матушка Анатория тяжко вздохнула. У меня доверено тех, кто, скажем так, не желает мне добра, сделают многое, чтобы остановить. Насколько многое? Евдокия чай попробовала. Травяной, сладковат, и он был хорош. Мята, определённо. Ещё чебрец. Э нечто, кроме незнакомое, оставляющее горьковатое послевкусие, а запах шоколада. Главное, чтобы травы не подрили. Полагаю, происшествие, о котором вы мне написали, к моему величайшему прискорбию вынуждено признать, что не имею представления, кто сыграл с вами всю злую шутку. Смешно мне не было, как и мне не было бы смешно. Когда сия история выплыла бы на свет Божий, матушка Натория благочестивая перекрестилась. Евдокия молчала, разглядывала чашку, саму матушку, которая тоже не спешила заговаривать, явно раздумывая о высоком, но навряд ли божественном. В наши просвещённые времена матушка Натория чистенько начинала речи с этих слов, а потом и ныне они сами вольно встретились языка. Недопустимо сама мысль о том, чтобы не волить кого бы то ни было к служению. Да, мы не отрицаем, что в истории нашего ордена, не только нашего ордена, сделался, я несомненно, важное замечание, матушка Анатолия оставила кружечку и святую свою покровительницу повернула к Евдокии. В истории всех орденов имеются тёмные страницы. Люди слабые И только боги безгрешны, однако политика принуждения осталась в прошлом. Двери наши открыты для страждущих. Мы рады пополнить ряды сестёр. Будет и кого желание. Желание пополнять ряды Евдокия не изъявила. Напротив, заёрзала в жёстком кресле и в ряды крючок вцепилась. Но коль желания нет, матушка развела руками. случившееся с вами бросает тень не только на меня, но и на весь орден молчаливых сестёр. А себе положила руку на сердце, матушка беспокоилась куда сильнее. Что орден? Орден существовал не один век, и ещё столько же протянет. Вот отличается от моей матушки, каковая помимо греха гордыни и чисто лёбея, страдала также я язвой, подагрой и иными, не самыми приятными заболеваниями, каковые могли бы послужить веской причиной отставки. Я уверена, куда жёще произнесла она, потому как призрак отдалённого Тихова монастыря вдруг сделался яввенносяем, что произошедшее с вами не имеет к нашему ордену отношения. Кто-то богохульно использовал одеяние, их продают вольно. Мысль показалась мне богологичной, спасительной даже. Матушка Натория ведь не может нести ответственность за то, что кто-то принарядил за монахи нейордена, монахинями. Что ж, евдаке погладила ридикюри. Я уверена, что мы можем точно это установить. Как? Я запомнила лица этих манехинь. И если вы позволите. Позволять не хотелось, потому как вдруг, да я познают кого, и скандал учинит. Замять который будет куда сложнее, нежели нынешний. И Евдокия, по поджатым губам, которые стали узенькими и бледненькими, догадалась, что матушка Агатория вовсе не расположена к процедуре опознания, и потому тихо произнесла: Вы же не хотите, чтобы вся эта история выплыла? Если вы собираетесь судиться, По мнению матушки Анатории, судиться с орденом было не только грешно, но и бесперспективно. По ериков-городский законники не зря хлеб ели. Ну что вы? Как можно судиться? Я лишь расскажу свою историю. Из рядикуля я вытащила не пистолет, а шёлковый платочек, которым промокнула несуществующую из резинку. Во предупреждение, а то кто знает, «Вдруг эти разбойники, разбойницы?» Поправилась она. «Вас желают еще кого умыкнуть. Мой гражданский долг состоит в том, чтобы упредить невинных дев, которые могут стать жертвами». Платочек коснулся другой щеки, а святая Анатория посмурнела. «Нимб, и тот будто бы поблек». «Вы только представьте, матушка Анатория!» Юдаке подалась вперед. Ай, зря они прикрываясь вашим орденом, оченьят ещё какое непотребство. Матушка Анатория представила. Благовоображением обладала живым, как по мнению епархиального начальства, через чур живым. И онному начальству причиняющим одни неудобства, представила она не столько те самые существующие исключительно в теории непотребства, Матушка Анатолия пребывала в уверенности, что случившееся с Купчихой есть результат её собственных проблем. Сколько величину скандала! В смеже вочи Матушка Анатолия явственно узрела заголовки газет и услышала тихий, преисполненный ложного сочувствия, голос старшего жреца. Конечно, тот не станет упрекать явно, но сошлёт, и думать нечего, сошлёт. А мастерскую скружка Амели закроет и в собственном ордю но передаст. Не взирая на высокую духовность, старший иерейцы не был чужд мирского. "Эчего же вы хотите?" убедится, что среди ваших сестёр тех женщин нет, жёстко произнесла Евдокия. "А если вдруг, если вдруг они есть, то я хочу расспросить их". Евдокия встала. Меня не нужны ни скандалы, ни компенсация, которую я, как вы понимаете, могла бы требовать. Я лишь хочу узнать, кто заставил их поступить подобным образом. Быть может, ваших сестёр околдовали или подкупили, обманули. Мне нужна правда и только. Матушка Анатолиев вздохнула. К Екатеринам правде она относилась с привеликим сочувствием. По Ерику немалый жизненный опыт её свидетельствовал, что не всякая правда, во благо. «Хорошо». Матушка Анатолия тоже поднялась и поманила за собой. «В нашей общине двадцать две сестры и семеро послушниц. Есть ещё ученицы, но они совсем молоденькие девочки. Мы привечаем сирот. У нас не приют. Скорее уж классы с проживанием». Мы даём кров и еду очим их. Не взирая на возраст, матушка Анатория двигалась легко и выиста. Те женщины были в возрасте, значит, не послушницы и точно не ученицы. Матушка Анатория вывела через другую дверь И вдеке оказалось узеньком, как боком пройти коридорчики, который вывел к лестнице. Крутые ступеньки велись, поднимают к вершине единственной башни. Здесь матушка Натория сняла с вязкого ключей и не грядят искала нужной. Комнаты нашей памяти некогда тут была дозорная башня. Дважды молчаливые сёстры упреждали город на бегах. Сем раз держаря осаду, единожды сдались, и вот имена тех, кто своей жизнью купили и ныне. Она поклонилась простой каменной таблице с десятком имён, и Евдакия почтительно склонила голову. Пусть и вера её была странна, отлична от той, которую полагали истинной, но перед этими женщинами, о которых она до нынешнего дня и не слышала, Евдокия чувствовала себя обязанной. С того и пошёл обычай, именно сестёр вносить в списки. Комнат было несколько, и стены первой были сплошь выложены мрамором, а на мраморе вытесаны имена, множество имён, да и те не мирские. Конечно, мы и книги ведём. В книгах можно прочесть о деяниях каждой. Случается, что родственники просят выписки для семейных архивов. В следующей комнате мрамор сменился гранитом, а рядом с именами появились кресты. Большие и маленькие, простенькие, железные, порою тронутые ржавчиной, и серебряные, потемневшие от времени, редко золотые, а льмедные, покрытые потиной. «Это лет триста, как стали делать. Натерный крест, прежде-то его ученицам передавали, а теперь вот сюда». Имен множество, и Евдокии между них неудобно, будто бы самим своим нежеланием вступить в орден, она предала всех этих женщин. А здесь уже наш век. Поглядите. Имена и снимки, иные старые, поблегшие, которые делали еще на первых фотографических пластинах. А вот и поновей, желто-бурые. Вам сюда. При вступлении в орден делают снимок каждой сестры и сюда отправляют копию. Матушка Анатория коснулась своего, на котором она была много моложе, ярче и сама себе казалась наивной. Вспыхнуло острое сожирение. А что было бы, поддайся она на батюшкины уговоры, нашла бы и нового мужа. Несомненно, гредишь и детей бы народила. Заростила душевную рану, и тут же стало стыдно. Есть у неё дети, великое множество, что сестёр, что послушниц, что учениц, которым она матушка Анатория надо, внакуда как больше, нежели кровным своим родичам. В том её путь, в том её счастье. Смотрите, вот все сёстры. Она отступила, позволяя Евдакии подойти ближе. Несколько не сомневаюсь, что та не отоищет никого знакомого. Вот. Евдакия коснулась не снимка, но выбитого на камне имени. Сестра Солуфия. Взгляд её скользнул ниже. И "Сестра Ольева, вы уверены?" Евдакия кивнула, она уверена. Посте женщины на с ним как бы ремоложе, но сложно ошибиться. У сестры Салуфии очень запоминающееся лицо: квадратное с грубыми чертами, с глазами на выкате, с крупным гриватым носом, на котором к ко всему метко родимого пятна. Быть-то они может. Мантушка Анатория подошла ближе. Ко мне приходили именно они. Евдокия не собиралась устраивать скандал. Не то место и не тот человек её слушает. Да я не привыкла Евдокия скандалами проблемы решать. Матушка Анатория подошла к стене и взяв Евдокию за руку, заставила коснуться холодного камня. "Две даты", пояснила она. "Видите, первая постриг, вторая смерти. Именно" И теперь вы понимаете, что ни сестра Салофейни, ни сестра Ольга не могли быть виновны в том, в том происшествии. Матушка всё ж запнулась. Но я уверена, да та пострига, да та смерти, и 10 лет не прошло. Это ведь рано. Они служили здесь? Не служили. Матосканatorio озарила себе улыбку, печерную, преисполненную снисхождения ко всему мирскому с его понятиями, ни с непослушание. И да, в Познанске, в лечебнице, и умерли в один день. Не было в том ничего романтичного, скорее страшное, потому как на снимке сестра Ольга была молода, улыбалась. И наверняка собиралась прожить долгую и благочестивую жизнь, а тут умерла в Позненске. "От чего?" спросила Евдокия. "Чёрная горячка". После минутного размышления матушка настоятельница сочла возможным ответить на этот вопрос. "Чёрная горячка сейчас?" матушка Анатолия вздохнула. "Сейчас?" И в Познанске. И понимаю ваше удивление, однако среди бедняков встречается и чёрная горячка, и красносыпка, и холера. Я уж не говорю про такие обыкновенные болезни, как тиф или дифтерия. Виканы непросвещённые, до да только свет этот не до всех кварталов доходит. Мне жаль. Сёстры умирают часто, но Они знают, на что идут. Наш орден издревле посвящал себя служению не только богам, но и людям. Эти чашки. Многие смеются. Говорят, что я ударилась в грех стяжательства. Однако, мы строим лечебницу, чтобы люди неимущие, люди, которые оставлены наедине со своими бедами, могли прийти и получить помощь. Она такое жертвует... куда мне охотнее, нежели на новые храмы, на храме таблички с именами жертвователей смотрятся куда как лучше, нежели на больницах дрянищих. Матушка Анатория перекрестилась. Мне жаль ваших сестёр, вот прямо повторила Евдокия. Но я уверена, что ко мне приходили они. И чёрная горячка это далеко не дифтерия. Не бывает она на пустом месте. Она ещё раз провела пальцами по датам. Умер или недавно и похороненный? Нет. Матушке Анатолие, нынешний разговор был весьма не по нраву, как и упрямство гостьи, для которой, кажется, не было ничего святого. Однако скандал грозился выйти знатным И была бы гость я простого рода, матушка Анатолия свернула бы сию неудобственную беседу, воспользовавшись правом своим выставить излишне любопытную особу за дверь. Но ведь купчиха первой гильдии и книжница ко всему, что вовсе немыслимо в её матушке Анатолии голове не укладывается это кое-соседство. В её-то памяти было либо так, либо так, а чтобы всё сразу «Я лишь пытаюсь разобраться», — тихо произнесла Евдокия. «И мне не хочется, чтобы в этом деле разбиралась полиция». Полиция и матушка Анатолия не особо опасалась, а вот иных знакомых, каковы и у девицы этой, глядящей прямо, строго, наверняка множества, опасалась и весьма. «Сестер хоронят в исконной обители». Ответила она, синив себя крестом. Скорее уж по привычке, нежели в правду надеяюсь, что боги силой своей прикротят дознание. Где бы ни умерли они, тела стараются доставлять в Владывидскую обитель, и там уже сёстры находят свой покой. А до того лежат на леднике. Поморщившись, добавила матушка Анатолия: "Её вовсе не радовало этой необходимостью. Ледник в старом здании был узким и неудобным, и его с трудом хватало на продукты. А тут тела, и пришлось продукты переносить. К вечному неудовольствию сестры хозяйки, особой крайней сквернова Норову, но весьма ответственной, матушка Анатолия понимала её возмущение. Молоко в ней ледника кисло, сыры присневели, а рыба быстро тухла. Все её непредвиденные убытки ударяли по ординскому кошельку, который без того был скорее наполовину пуст, нежели наполовину полон. "Могу я, зря вас, ничего святого нет?" "Есть", возразила Евдокия. "Но я имею право знать. Да и вы, думаю, не откажетесь. И если случится, что я ошибаюсь, то Полагаю, Орденская казна не откажется от скромного пожертвования. Насколько скромного? Десять тысяч злотней. Пятнадцать. Матушка Анатолия. Исключительно на благие дела. Матушка вновь перекрестилась и, подняв тяжеленный крест, доставшийся ей вместе с обителю, поцеловала красные камни. Недешевы ныне благие дела. Багахулина заметила купчиха и не покраснела. «Но пускай будет пятнадцать. И право на скидку, если вдруг у меня появится желание разместить рекламу в вашей газете». Матушка Анатолия задумалась. С одной стороны газеты еще не было, с другой... «Вы же понимаете, что не всякий товар...» «Конечно, понимаю!» Величественно кивнула Евдокия. Не стоит беспокоиться, матушка Анатория, наши товары никоим образом не оскорбят чувств верующих. Пришлось спускаться, лестница все велась и велась, и с каждым ее витком крепло ощущение, что она Евдокия, вот-вот доберется до центру земли, или что гораздо хуже, до херемовых владений. Матушка Анатория ступала бодро, рясу подняла, чтобы не измазать. Мелись здесь редко. То ли и вправду старый дом был слишком велик, чтобы прибираться в каждом уголке его, то ли, что куда более вероятно, ги в докинг вери одной из тайных троп, знать о которых обыкновенным монахам было не положено. Пахло пылью, плесенью и камнем. Вот цветы лампы ложились на древние стены, выхватывая куски то гранита неровные, мяса красные. И тогда её дико мельщало, что находится она: внутри диковинова зверя, то полуистревшей деревянной балки, то крюки, в которых некогда крепили факелы. И становилось не по себе от мысли, что лампа матушки Анатории погаснет. Темнота кралась посреду Евдекия чувствовала её недоброю, не простившую своего проигрыша. Порой это место наводит жуть, призналась матушка Анатория. Получив чек на 15.000 злотых, самой Евдекии предстояло ещё смириться с этой потерей. Она подогрела. Сёстры не любят спускаться. Некогда подме мели ею пользовались, она вздохнула. Оза знаю, что сказала, больше нежели средовала. Колдовах тут держаре, ведьмаков до да знания вели. Дубовая дверь издала протяжный звук, и темнота сзади рассмеялась. Ты же этого ждала, Евдакия. Страха вот и есть. Вновь коридор на сей раз меж тех самых камер, тёмные двери с усскими оконцами. "И мерещится, что они просто так сюда Евдокию привели. Если запереть, то никто не узнает, куда она девалась. Чушь, Себастьян знает, и если Евдокия не вернётся, искать будет. Будто у него иных забот нет. Камеры пусты", сказала матушка Агатория и толкнула ближайшую дверь. Гряньте сами. Евдокия переступив через собственный страх, заглянула Не, правда, нет. Ни узников в распятых на стене, ни безумцев, из которых собираются демонов изгонять. Зато есть гора репы. Тут прохладненько, хорошо репу хранить и картоплю. Там вон матушка указала на следующую дверь. Морковочки, круглы год режи, так урожай до урожая, и как новенькая. Всё же была она женщиной хозяйственной, чем немало гордилась. Уже недолго она сама спешила, поскольку неприятно было оставаться внизу. Чугиделись то стоны, то крики, то безумный смех. Нет, матушка Анатолия не верила в глупые рассказни про призраков и невинные души. И крест, который сжимала в руке, давал смелости. Просто не любила она подземелья и всё тут. И оказавшись перед родником, вспомнила, что некогда здесь была допросная. Она с облегчением посторонилась. Можете взять ещё одну лампу. Матушка указала на полированную полдочку, которую повесили по просьбе сестры хозяйки. На полочке теснилось полдюжины ламп, смазанных, заправленных хорошим маслом. Использовали их трижды в год, когда сестра-хозяйка проводила переучет запасов, а заодно уж и уборку. «Спасибо!» Евдокия от предложения не отказалась. «Две лампы лучше, чем одна!» Она открыла дверь сама и тут же отшатнулась от густого лилийного запаха, ощутила его и матушка Анатолия. «Что здесь?» Она решительно шагнула к двери, оттеснив Евдокию. Иржена милосердная. Нет, обе покойницы были на месте, что, конечно, несказанно матушка Анатория обрадовала. По скорбу о смертях этих она уже и докладную записку составила, и распоряжения соответствующие. И оплатила доставку в ледовиицы. Но вот вид, в котором пребывали сёстры, да незря её поразил. "Теперь вы мне верите?" тихо спросила Евдокия. Женщины были мертвы и лежали на узких лавках, вытянув ноги, сложив руки на животе. Облик весьма благочинный. Но вот... Матушка Анатолия распрекрасно помнила, что сестер поместили в ледник ногами. Она присутствовала и при омовении, сама лично читала молитвы, прося Иржену даровать мученицам легкое посмертие. Анна и провожала их вниз и укрывала саванами. Здравы рассудил, что уже в ледавицах покойниц переоденуться образно обычаю. Ныне же обе были облачены в обычные свои одежды и обуты и выгредрили вовсе спящими. Даже характерные лиловые пятна на лицах исчезли. Товы и греди дрогнут ресницы, и сестра Ольга рассмеётся, скажет: «Неужто вы, матушка, поверили, что мы и вправду померли? Ерунда какая! Это шутка была!» Она любила шутить и смеялась легко, порой не к месту, раздражая их непоседливостью своей, лёгкостью нрава, вовсе не подходящей для скромной монахини. А сестра Салафия была серьёзною, неторопливой. Уж она-то не стала бы шутить. И матушка Анатолия затворила дверь. Накинула засов, а после и тоненькую петрю из волос сплетенную. «Что ж, дочь моя...» Она грянула на купчиху ласково, и от этого взгляда Евдокия попятилась. «Теперь вы своими глазами убедились, что...» «Бросьте!» Евдокия позволила себе перебить матушку Анатолию. «Не говорите, что они мертвы!» Не живы, это точно, но не жить дело полиции. Ордена полиции. Матушка покачала головой. Орден разберётся. Орден знает, что делать. И пусть бы новости я не относилась к тем, которые называют благими, однако же при всём своём прогрессивном мышлении Матушка Наitoria была дорека от мыслей, что подобные новости следует выносить за пределы ордена. Ныне она крила себя за слабость, податливость. Самой следовало бы спуститься в ледник, убедиться обоочью, что сёстры, а теперь-то как быть? Нет, Матушка Натория знала, что поднявшись в свой кабинет, ныне видевшийся ей уютной пристанью, Она снимет трубку и наберёт номер, к каковой следовала набирать в случае подобных нынешнему, и кратко изложит суть проблемы, а после созовёт всех сестёр в трапезной для молитвы, и там будет держать столько, сколько понадобится, брать ему из ордена Ватанова и лани, до окончательно успокоить несчастных, а заодно уж проверить, нет ли наком из сестёр следа запрещённой волжбы. Матушка истово надеялась, что нет. «Вот только как быть с этой девицей, которая не станет молчать? Запереть?» «Нет, не до скончания ее века человеческого, как то сделали бы лет триста тому, но до выяснения обстоятельств пристранного этого дела». Матушка не сомневалась, что имеет оно к Евдокии самое непосредственное отношение. Эй, мыศรี, я говорю историю, вы что, ивдеке сойшла, нужно предупредить. Меня будут искать и найдут здесь. А когда найдут, будь уверены, я устрою такой скандал, что прекратите. Матушка отмахнулась. Я просто пытаюсь найти вариант, который устроит нас обеих. Полиция здесь мне не нужна. Но если они, орден сумеет справиться сам. Он ведь он всегда справлялся сам с подобными проблемами. уж поверьте, никто не пострадает. Еваки кивнула и тихо спросила: "Где они работали, когда заболели? Почему-то сейчас в подземелье ей было страшно говорить о болезни вслух. Будто быть мас интересом наблюдавшая за женщинами, только и ждала повода, чтобы навариться душной периной, задавить, стереть сму память о не осторожных этих людях. Сальвалецкий приют. Матушка Анатория тоже ощутила неладное и крест свой сдавила, так что острые края его впились в ладонь, пропороли. Запахло кровью резко и сильно. Ох ты ж Матушка Анатолия охнула не то от боли, не то от ужаса, потому как стена тьмы покачнулась, выпятилась множеством кривых лиц. Будто бы те, что находились по иную сторону мира, вдруг обрели силы вырваться. Она прижала руку ко рту, торопливо срезывая капли, страшась, что хоть одна из них упадёт на землю, ибо этой малости хватит, чтобы стены не стало. Ври Израильки кричали беззвучно, но от этого крика Евдокия цепенела. Хотелось упасть на колени, разпластаться на грязных камнях, закрыв уши, лишь бы не слышать, не видеть, не быть. "Прочь!" жёстко произнесла матушка, опомнившись. "Вы все, пойдите прочь!" Она высоко подняла крест, который вспыхнул тёмным пламенем, алым. Я силой данной мне отпускаю вас. Каждое слово давалось матушке с трудом, и она покачнулась, упала бы, когда бы не Евдокия, подставившее плечо во имя Ирженной милосердной и именем же её Покойтесь с миром. Она подняла руку и сложила пальцы в знаке благословения, хотя Евдокия не представляла себе, как можно благословить то, что металось по другую сторону мира. Оно исходило без сильной яростью и распадалось на множество теней, да не все похожих одна на другую, облачённых в обрывки тумана, будто бы савана. Тени тянули руки, плакали на взрыт, умоляя об одном подариться теплом, хотя бы немного, и память забрать, боль, страх, запах костра и пепел, которому в подземелье храмовых не место, но он всё одно сыпался с низкого потолка, истаявая прежде, чем коснуться кожи. Загудело, запресало призрачное пламя, лизнуло каменные своды, на миг озарив их яркою вспышкой. Евдокия закрыла глаза, она почти потерялась в этой огненной метели, не сходя с места, не открыв рта. Она решилась голоса, к счастью, поскольку иначе закричала бы от ужаса. А матушка Анатолия стояла, вцепившись в Евдокину руку и шептала слова молитвы. С каждым словом голос её звучал всё громче, пока не заглушил призрачные стоны. И пламя утихло, легло на пол, а после в полу и исчезло, растворилось, оставив лишь леденящий ужас. Матушка Анатолия дрожащей рукой сотворила ватанов крест. Правда крестить было некого, но так легче. Идите с миром, повторила она, покачнулась и не устояла. Евдокия помогла ей опуститься на пол и сама села, не думая уже ни о том, что пол этот грязн, ни о том, что холоден. Всё стало как прежде: коридор, дверь в ледник, Засов вот, искривился, разломился пополам, пусть и был сделан из отменного жереза, а волосяная петря осталась неподвижной, удержав то, что теперь скреблось, скулило. «Не выберется». Евдокии хотелось бы верить, что оно не выберется, а если вдруг, то она вспомнила о Редикюле, о пистолете. «Бедные». Матушка на доле, рукавом белого одеяния оттёрла кровь. И посре смерти покоя ей нет. И подняла рог, чтобы дверь перекрестить. Да, пустила. Вы их отпустила. Стальной крест остыл и камни на нём выглядели обыкновенно, так как и положено камням, пусть чистой воды, но не самой лучшей огранки. Домоё, что отпустила. Матушка Анатолия гладила крест, и камни отзывались на её прикосновение. Здесь проводили не одну службу, каждый год поминальную. А они вот всё никак. Колдовки и колдовки тоже. Говорят, что в иные времена у каждого почти человека особый дар имелся, а потому глюбую и обвинить можно было. Она вздохнула тяжко. поднялась. Городин, был бы благодарен за понимание. Евдокия кивнула, спорить сил не осталось. Сальвалецкий приют, повторила она, словно опасаясь забыть столь важную информацию. Сальвалецкий приют Панны Богославы, она приходила сы- осеклась. А вдруг ошибка? Вдруг всё иначе? И эта сёстры, точнее, та, которая призвала лихо, та, которая силой воли своей подняла монахинь на диривых подобием жизни, вдруг именно она пришла из-за Богославой. Городин. Губы матушки Анатолии тронула слабая улыбка. Разберётся. Богуслава зрилась. Злость была красной и сладкой. Злость требовала выхода, и Богуслава искренне пыталась смирить её, но "Не стоит", сказала отражение в перевёрнутом зеркале. "Стоит ли отказывать себе в мелочах? Меня могут раскрыть". "Тебя уже раскрыли", отражение повело плечиком. Оно было столь прекрасно, что Богуслава замерла, любуясь им. Собой? Конечно, с собой. «О чем ты думала?» — заявляя на Себастьяна. «Он мне мешает!» Богуслава провела парцем по шее, такой белой, такой нежной. «Пусть его арестуют!» «Ты и вправду на это надеешься, дурочка?» Волосы рыжие. Зелёные глаза, яркие до невозможности, и Богуслава смотрит, а в них смотрится, пока не остаётся ничего, кроме этих глаз. Они должны, возражает она себе же и смеётся, потому что со стороны этот спор выглядит приглупо. Но квартира её пуста. Себастьян, его любимчик. А комона Ах, этот смешной толстике. Он глуп, некрасив, наверное, и глупость ему можно простить. Но не то, как выглядит он. Жалкий, жалкий человечек. Такие не должны жить. И собственная мысль Даниэль забарадовала Богуславу. Конечно, как она сразу-то не поняла все её беды. Ну да что её? Все беды мира исключительно от некрасивых людей. Зачем они живут? Познанский воевода прекрасно знает, что Себастьян не способен на всё то, в чём ты его обвинила. Отражение зрилась, но Богу слава простила ему злость. Себе она готова была простить почти всё. Но теперь у него появились вопросы. И отнюдь не к Себастьяну. Думаешь, порицайски у твоей двери просто так поселился изверики к тебе любви? Почему нет? Бакуслава красива, она только сейчас это осознала. А красота стоит и любви и преданности. Но Порицейский тоже не хорош. Огромный, неповоротливый, что медведь, простоватый. Место в мире занимает много, а толку-то с него? Он тебя сторожит. Отражение улыбалось, и Бакуслава улыбалась ему в ответ. Е ждёт появления ведьмака. И что? А то, дорогая, что с ведьмаком? Тебе встречаться не с руки. Я уже встречалась раньше. Раньше. Согласилось отражение до того, как ты стала такой. Какой? Отражение не ответила, но боже, славь ответ был не нужен. Конечно, она изменилась, стала невероятно притягательной, и ведьмак поймёт это. Обвинит? В чём обвинит? В чём не быть? Красивым людям всегда завидуют. Прежде и вовсе на костёр бы отправили. Заметила отражение и вздохнула тяжко-тяжко. Костёр! Боже слава не хотела, чтобы её отправили на костёр. Ты должна мне помочь. Я помогаю. Как? Разве ты не красиво? Красиво. Подумав, согласилась Богуслава. Пользуйся этим. Правда, как именно следовало воспользоваться красотой, отражение не объяснило. Оно вдруг сделалось блёклым, будто бы выцветшим, а по тёмной поверхности зеркала пошли трещины. Они множились и множились, пока всё стекло не осыпалось крупным жирным пеплом. Мерзость какая! Ебогу слова подняв юбки отступила. Ей нельзя испачкаться, она слишком красиво. Правильно, слишком красиво, чтобы умереть на костре, но с ведьмаком ей не справиться. Или всё же. Ведьмака можно обмануть. Уйти и сказать всем, что она Богдаслава вернётся все непременно. Именно так. Пусть ждут Она рассмеялась, хихиривая от того, что так замечательно всё придумала, и закружилась по комнате, остановилась, вспомнила, что надо бы наспешить, огляделась, подхватила нож для бумаг, красивый, с рукоятью из слоновой кости, с острейшим клинком, в котором почти как в зеркало отражались зелёные глаза Богдаславы. Извините, она выглянула за дверь, Можно вас на минуточку. Полицейский оглянулся, убеждаясь, что обращаются именно к нему. Мне, мне очень нужна ваша помощь. Богослава смотрела снизу вверх, и столько было в глазах её надежды, что Андрей кивнул. Отчего ж не помочь панночке? Ева Стафи Ерисеевич, конечно, строго настрого велел, чтобы Андрей ни на шаг не отходил от дверей. Так ведь для того, чтоб панночка не сбежала. А бежать она не собирается. Во, он в платье це домашнем, в туфельках махоньких. Обиженная, несчастная точно дитятко. И как на неё-то можно было подумать дурно, ошибся Познанский выводе, как пидать ошибся. Оно-то, конечно, не Андрейкиного ума дело старшим на ошибки указывать. Этак и без места остаться недолго. Но Панночку жаль. И коль в Андрейкиных силах помочь ей, он поможет. Вот. Панночка указала пальчиком на диван. Вы не могли бы его сдвинуть. Куда? Диван был велик, солиден. Но так и Андрейка-то парень видный. они то, что диван коня наспор подымал. Выиграл тогда полтора злодня. Грядишь и панночка за помощь отблагодарит. Хотя что деньги пустые, лучше пускай грянет ласково улыбнётся, оно и довольна. Богослово нахмурилась, задумавшись, куда надо бы на передвинуть диван. Потом вспомнила, что сие не сколько неважно, и ткнув в угол комнаты велела: "Тогда «Вы ведь справитесь сами? Вы такой сиренный!» Андрейка кивнул, в горле вдруг пересохло, а сердце забилось быстро-быстро, как не билось уже давно, с самого детства Андрейкиного, когда он наспор, меж рельсами лёг. Дурень был, и сейчас дурень. Уйти надо б на, уйти и дверь закрыть. Но как отказать, когда панночка так смотрит и губу облизывает? "Эй, есть в ней что-то этокое, опасное. Конечно, смогу", сказал Андрейка и наклонился к дивану, подхватил одной рукой, поднял и успел отпрянуть, когда серый кренёк врезанул по плечу. "Пана Богослава!" Она ударила вновь с непонятной самой себе яростью, вид крови лишил остатка бразума. Андрейка уворачивался от ударов, но выходило плохо. Панночка была быстрой и безумной. Она смеялась и пританцовывала, и в руки не давалась, только норовила всё полоснуть кринком. Теснила к двери, и Андрейка пятился-пятился, а когда отступать стало некуда, швырнул в панночку подушку. «Та зарычала!» Оскорбилась, наверное. Пусть и безумная, но всё ж княжеского рода. А в княжон гнибыш подушками кидаться не принято. Пана Богослава, Андрей кнашиуп ал битую ручку. А, пана Богослава, успокойтесь уже. Руки болели, раны хоть не глубокие, а кровоточили сильно. Андрейке от вида крови от боли в руках делалось дурно. А может, от панночки, от которой терпко пахло болотными лилиями. Ты не красивый, сказала она, замерев в шаге. Плохо. Какой уж есть. Ручка скорзила, и дверь не поддавалась. Не красивый шажок, а у вас кровь на щеке. «Андрейка вдруг ясно осознал, что сейчас его убивать будут, что до того моменту та, которую он принимал за панночку, забавлялась. Теперь же всё, и жалко себя стало до невозможности!» «Кровь!» Она тронула щёку и улыбнулась. «Кровь красная, красиво, в тебе много крови, хорошо!» «Здесь будет очень-очень красиво», — доверительно сообщила панночка Богослава, нож перехватывая. Андрика рванул в дверь. Почти успел. Сперва даже показалось, что успел. Он и боли-то не почувствовал. Так кольнуло что-то в бок, вроде как холодное или напротив горячее. А потом повело вдруг, как после пьянки. Андрейка на работе не потреблял, не нюхал даже, и потому обиделся от этойкой жизненной несправедливости. Руку протянул, чтобы выдрать то холодное, а ль горячее, в боку засевшее, и дверь поддалась. Отворилась беззвучно, позволяя ему упасть. Не хотел падать, а неустоял и нашарил за пазухой свисток. Хватило ей ещё серёнок доуноть. Разок всего без особой надежды. Богуслава поморщилась. Звук оглушил и заставил отпрянуть от человека, которого ей следовало убить. Он и упал-то некрасиво, бездолжного изящества, а потом дверь посмел захлопнуть. Богуслава толкнула её, но та не поддалась. Пахло кровью. И пятна её рассыпались по ковру. Красиво, пожалуй. Присела она потрогала ближайшие, понюхала пальцы, удивляясь чудеснейшему аромату. И как прежде она не замечала его. Он лучше всяких иных. Богослава провела пальцами по щеке и по второй, и по шее тоже, тронула запястья, вздохнула. Она искупалась бы целиком. Чудесная мысль, великолепная просто. Богуславо вскочила, озираясь. Конечно, ванна. Ванна, наполненная кровью до самых краёв, и она, Богуславо, в ней. Не здесь. Противный звук слышали. Я явятся. Не поймут. Красивых людей часто не понимают. Или же понимают привратна. Следовательно, ей нужно уйти. Куда? Куда угодно, туда, где Богуславу не найдут, и где есть ванна, и кто-нибудь, кто отдаст свою кровь, чтобы Богуслава стала ещё краше. Она вышла из квартиры, аккуратно прикрыв дверь, оглянулась и направилась к чёрной реснице, почти здравая, рассудив, что полиция двиница попарадная. Она никого не встретила на своём пути. И из дому выбралась незамеченной. Близился вечер, и улочка обезрюдила. Жаль, Богуславе нужен был кто-то живой и с кровью. Она шла и шла, и долго шла. И редкие прохожие, встретив женщину в грязном платье, Спешили убраться с её пути. Она же спешила, понимая, что вот-вот опоздает, Что уже опаздывает. Луна вновь наливалась цветом, становясь похожей на крупное белое яблоко, когда-то Богдаслава любила подобные. Раньше. Она подхватила юбки, которые мешали, и бросилась бегом на зов Луны, на голос той, которая обещала ей долгую жизнь. И корону к книге не увевеерской. Корона Богдаславу нужна. Она ведь красиво, много красивей купчихи. Конечно. Согласилась тень, вытягиваясь на дорожке чёрной змеёю. Совершенно несправедливо. Мы её убьём? Нет. Выпустим всю кровь. Богослава остановилась. Выпустим. Тень поднялась. Непременно выпустим. Она вдруг поплыла, вновь меняя обличие, становясь плотной и тяжёлой. И порыв ветра донёс до Богдаславы острый, звериный запах. Она очнулась всего на мгновение и успела удивиться, потому что находится не дома, но в лесу, или в парке, определённо в парке. Вон и фонари загораются, да них недалеко, с десяток шагов. Но сделать их не позволят. «Ты...» — Богуслава смотрела в жёлтые глаза твари, похожие на две луны. «Ты не можешь меня убить! У нас с ней договор! Я нужна!» Тварь раскарилась. Она скорее походила на человека, нежели на волка. Но человека уродливого, с непомерно широкими плечами, с руками длинными, узловатыми, покрытыми короткой и бредной шерстью. На короткой шее сидела приплюснутая голова, и Богдаслава не находила в себе сил закричать, хотя бы отвести взгляд. Она смотрела и на чёрный собачий нос, который подрагивал, тварь чуяла кровь. И запах этот манил её. Он и вправду был прекрасен для нежити. "Прочь!" Богдаслава отступила. "Она не умрёт. Невозможно такое, чтобы она умерла. Она нужна." Кнегиня Биверская. Пока ещё не княгиня, но ей обещали. Прочь! Тварь покачнулась и напала. Богослава только и успела лицо закрыть. Почему-то я не хотела, чтобы лицо это изуродовали. Она ведь прекрасна даже после смерти. Гавриила разбудила луна. Он услышал далёкий шёпот её, заставивший зажать уши и сползти с кровати. «Нет!» — он сказал это громко, заглушая и луну, и, собственно, не кстати очнувшуюся память. «Ещё слишком рано!» Но луна крупная, вновь ровная, будто бы и не убывала она вовсе, повисла аккуратно против окна. Инна Гавриила, она гляделась насмешкою. «Я не твой!» Он поднялся и париться из ушей вытащил. «Слышишь?» Смех за спиной заставил обернуться. Никого, только вздох с заревым плечом, только прикосновение к волосам. «Глупенький!» Её голос по-прежнему сладок, как в тот день, когда она помогла. Но Гавриил отплатил ей за ту помощь, разве нет? Исполнил свою часть сделки. «Неужели ты думаешь, что всё так просто?» «Зеркало, и луна в нём отражённая, в этом дело». И Гавриил, содрав покрывало, набросил его на зеркало. Она лишь рассмеялась. «Ты всё равно вернёшься», — сказала та, имени которой он не знал. «Нет!» Ты и вправду думаешь, что люди тебя примут? Да, приняли уже, и тогда в приюте, и пострее. Разве она всегда знала чуть больше того, что он желал бы о себе рассказать? Она видела правду, а Гавриил не умел справляться с этой правдой. Разве в приюте тебе жилось хорошо? Он не ответил. «Над тобой смеялись, издевались, дразнили. Помнишь, как тебя заперли в подвале? Сколько ты просидел там?» «Это не имеет значения». «Два дня. А когда тебя нашли, что сделал наставник? Наказал он тех, кто и вправду был виновен». «Уйди». «Он велел высечь тебя». «Не ложь. С ложью он справился бы легко, но она всегда говорит лишь правду». «А не чуя ли в тебе чужака? Иного, и все еще чуют, потому и сторонятся, не верят». Теперь ее присутствие ощущалось явно, и Гавриил вздрогнул, когда она прикоснулась к шее. «Вернись, мальчик, и я сделаю тебя счастливым». «Как?» «Дам тебе свободу». «Я уже свободен». Он вывернулся из-под её руки, задавив ту свою часть, которая отчаянно желала этой ласки. И в чём же твоя свобода? Она не разозрилась, всегда спокойно, доброжелательно. В том ли, что ты служишь этим ничтожным существам, мучишь себя, пытаясь уберечь их покой? Это мой выбор. Глупый выбор, они того не стоят. Гавриил стиснул зубы. Вернись. Нет. Смех лёгкий, как весенний ветерок, тот самый ветерок со слабым ароматом первоцветов, который закружил голову почти решил памяти. Твоя свобода, Гавриил облизал пересохшие губы. Это не свобода вовсе. Ты будешь волен делать всё, что тебе заблагорассудится. Она никогда не отступала просто так, и сейчас не собиралась. Что именно? Убивать? Грабить? Насиловать? Гнать жертву, пока силы её не оставят. Забавляться как? Как? Кто, говрил ласковый ласковый шопот. Как твой отец? Он мне не отец. В этом твоя беда, ласковый мой мальчичек. И в этом твое счастье. Ты не хочешь походить на него? Пускай. Будь собой. Я уже есть. Он все же повернулся к окну и в два шага преодолел расстояние до подоконника. Распахнул створки в безумном порыве, едва не вырвав очередную с корнем. Я есть. Я существую. И ответом ему был. Далёкий вой твари, которая вышла на охоту. Е вдаке всю ночь не могла заснуть. Стоило смежить веки, как перед глазами вставала зыбкая стена и тени душ за ней. Мы есть Шептали, они протягивая к Евдокии полупрозрачные руки, во сне теням позволено было преодолеть стену, и Евдокия явно ощущала прикосновения их, липкие, будто бы пальцы эти были обёрнуты паутиной. Она отшатывалась, просыпалась и заставляла себя лечь в чужую постель, уснуть. Завтра, уже завтра они отправляются все рыи земли. Себастьян купил береты И её рассказ выслушал, не перебивая, кивнул, сказал «Вот оно как!» И вышел, ничего не объяснил. Но тогда Евдокия была слишком утомлена, чтобы требовать объяснений. Ей казалось, что там, в орденских подвалах, её всю выпили до самого донышка. И в постель она легла сама. И вот теперь маялась, маялась. «Нет, хватит!» Очередное пробуждение резкое, а потому неприятное, заставило Евдокию сесть. Она провела ладонью по обнаженной своей руке, радуясь хотя бы этому прикосновению. А рука-то ледяная, и кожа гусиная, неровная, и холодно. В червене не бывает так холодно, но поди ж ты. Сквозит от окна, не иначе. Евдокия встала. Пол стылый, поземка на нем. Откуда летом поёмка. И ряжана вновь спит. Есть же спит то сон на редкость яркий. И луна за окном, полная луна. Как такое возможно, если пошла она на убыль? Е вдаке не знает. Она дошла до окна, и окно это закрытое распахнула, впуская белую дорожку лунного света. Да протянулась через подоконник, сползла по стене. По полу разрелась с тылыми лужицами, ледяными будто, и в зеркале отразилась сама дорожка, а еще женщина в белых одеждах, которая стояла у окна, разглядывая Евдокию, а та, в свою очередь, глядела на эту женщину. — Не боишься? — Боюсь, — призналась Евдокия. — Тогда зачем ты споришь со мной? — Я? Ты? Женщина была красива, той холодной красотой, которая стоит почти на грани с уродством. И Евдокия, разглядывая черты совершенного её лица, не могла отделаться от ощущения, что лицо это маска. «Отпусти его!» «Кого?» Сердце оборвалось. Евдокия знает ответ, вот только не желает признавать самой себе. «Того, кого ты назвала мужем?» Женщина смотрела не с гневом, со снисходительностью, которая заставляла Евдокию острее ощутить собственное несовершенство. Значит, это ты забрала его. Он сам ушёл ко мне. Разве лунные волосы, лунные глаза и кожа, что мрамор, только не тот, который светится изнутри, будто живой? Нет, её мрамор камень над гробей, одежды, саван и самана мертва. Если он ушёл сам по своей воле, то от чего ты здесь? Евдокия оперлась на подоконник, придыхая в незапную слабость. Отпусти его, иначе, иначе я убью тебя, с улыбкой произнесла незнакомка. Выпью да капли твою жалкую жизнь. Она сделалась вдруг до того уродливой, что Евдокия отпрянула, закричала бы, если б могла, не смогла, к счастью. И когда первый страх схлынул, Евдокия нашла в себе силы улыбнуться. "Спасибо", сказала она. "Теперь я знаю, что поступаю правильно. Ты Ты не можешь убить меня. Не знаю почему, но не можешь. Могла бы, убила бы. Ты ведь не привыкла разговаривать с такими как я, с людьми. Но ты здесь, точнее там, за порогом. Стоишь, говоришь мне, что мужу своему я не нужна. Пусть он сам мне это скажет. Тогда быть может, я и отступлю. Она разозрилась, не живая, но и не мёртвая, пришедшая извне и столь чуждая этому миру, что даже луну ей пришлось принести с собой. И теперь луна эта расползалась, превращаясь в мутное пятно, сквозь которое проступал лик истинного светила. «Зачем тебе это?» — спросила женщина. «Тебе нужен мужчина? Рядом с тобой он есть. Он ждет лишь знака, и нравится тебе, не отрицая, я вижу». Скажу больше, вы будете счастливы вместе. Ошибается, не будут. Возможно, могли бы, если бы год тому, если бы тогда всё сложилось немного иначе. Евдокия не думала, не желает думать и не будет. Она сделала свой выбор и от него не отступит. Я люблю Лихослава, сказала она просто. Вот только вряд ли её услышали. И стояла колдовкина жёлтая луна и ещё злодорожка, и с ней женщина, столь прекрасная, что это само по себе было почти уродством. Ничего, Евдокия скажет потом, когда встретится с этой женщиной на его, скажет и спросит у Лиха, кого он выбирает. Вот только уже сейчас есть страшно представить его ответ. Авдерий Яковлевич выкладывал на старешнице узор из дарённых маргариток. Выкладывал не тераплеева, всецело отдавшись ему несомненно крайне важному занятию. Подарили, сказал он, отвлёкшись на мгновение. Проклятые, поинтересовался Себастьян. Садовые Аврелий Яковлевич подвинул мизинчиком бледно-розовую маргаритку к самому краю стола. «Купил билеты?» «Купил!» «Вот и молодец!» Молодцом себя Себастьян не чувствовал. Напротив, не отпускала тревога странное беспокойство, причин для которого у него имелось, конечно, в достатке, но всё же... «Я ведь должен поехать!» Аврелий Яковлевич глянул искоса без обычной своей издёвки. «Тебе выбирать. Здесь и без меня справятся. Евстафий Елисеевич знает, что делать. И в полиции довольно актеров, не хуже». Признание далось Себастьяну с трудом. По Ерику в глубине души он справедливо считал себя лучшим, а следовательно остальные, с кем случалось ему работать, именно чтобы риху уже. «Справятся? Конечно, справятся!» Ведьмак не ответил, но широкой ладонью смахнул Маргаритки на пол. «Алиха один, там, с этой!» Себастьян хвостом нервно мазнул по ковру. «И она его не отпустит, верно?» «Ты можешь остаться!» «Неужели?» Себастьян поднял мятый цветок. А статься и сказать себе, что сделал всё возможное, что Риха изначально был обречён, что он, возможно, уже и не человек вовсе, а значит, всё зря. А врюря я ковлю вечки внул. Вы ведь так не думаете. Так ли важно, что думаю я? Он дёрнул себя за бороду. Куда важнее, Себастиянушка, что думаешь ты? Не наследный князь вертел маргаритку. Мы можем опоздать. Уже, еще не выехав отсюда, опоздать. Или не найти его там. Серые земли огромны. В лучшем случае не найти, а в худшем попросту сгинуть. Потому как колдовка этой косилы сотрет меня на раз. А про Еву и говорить нечего. И получается, что риск глупый, если мыслить разумно. Только не хочу я мыслить разумно. Цветочный стебель беле расползался в руках и потянуло вдруг к гнилию, стоялой затхлой водой. "А говорили садовые обыкновенные", проворчал Себастьян, вытирая парницы. "Мы отправимся завтра, и если повезёт, то грязь отходила. А вот запах привязался". "А врели я, Коварович. Дело, конечно, не моё, но Я понимаю, почему еду я. И Ева тоже. А вот почему вы остаётесь? Дело, Себастиянушка, он поднял Маргаритки. Ну, не переживай, справитесь. Себастьян поверил. Почти. Он почувствовал, как мир переменился, словно вывернувшись вдруг наизнанку, серая, лишённая солнца. И у насреёг на мгновение, а когда вновь прозрел, то серость отступила. Теперь он видел множество цветов. Глазные россыпи прошлогодней клюквы, которую собирал языком, и к языку пригреивались что ни те водонисто вамха, что иголы жёлтой клочья веретенника с запахом едким, раздражающим. Но он не испугался, сунул нос в самое гнездо, рявкнул, поднимая прозрачную пыльцу, которая не пыльца вовсе, дрянь его прошлого. Она была опасна. Прошлое. Он затряс головой. Прошлого нет. Имя вот осталось. Держит, не позволяй вовсе сорваться с привязи. Ева. За именем он видит женщину с белым лицом, с мягкими руками, с волосами длинными, что косым старой русалки, которая следит за ним, не смея впрочем выбраться на сушу. Росалка спугнула ту женщину, вернув его на изнанку мира. Тонкий побеги мариной суши, что пронизывают маховые поля, прорастая тончайшими проутиками, на вершине каждого воззревают ягоды, уже тёмно-зелёные, налитые. Возьми одну, и лишишься разума памяти. Ему нельзя, и так памяти не осталось. Здравствуй. Женщина с волосами белыми, с глазами жёлтыми, как луна, выступила навстречу. Ты всё же пришёл. Хороший мальчик. От неё пахло горечью непролитых слёз, кровью, ложью. И когда она протянула белые-белые руки, каменные, он помнил, что у живой женщины не может быть таких рук. Он зарычал: Возьми. На её ладони лежала круглая ягода. И тебе станет легче. Средом за женщиной на поляну выходили волки. Они были огромны и страшны, но он знал, что сильнее любого из них. Как знали и они. И спеша признать его власть, силу, ложились на живот, ползри, оставляя во влажном мху мятые борозды. "Возьми", повторила женщина. Он зарычал. "Глупец", разозрилась. Злость он тоже видел, ярко-красную, как клюква, столь же горькую. Ягода скатилась и в воду упала. Заставив престарелую русалку скрыться в омуте. «Ты всё равно забудешь её!» Женщина всё ещё зрилась, хотя и улыбалась старательно, И руку протянула, чтобы погладить. Клыки клацнули у самых пальцев, белых как мрамор. И стая, его стая вскочила, ощерилась на ту, от которой пахла падалью. Себя ты уже не помнишь, сказала женщина, отступая. Она боялась, боялась и потому угала. Он лёг у самой воды, вглядываясь в искажённое лицо русалки. Лиха, его зовут Лиха, а имя это уже много, достаточно, чтобы выжить. Берёсы и губы русалки растянулись в улыбке. Она могла бы рассказать многое про имена, про серые земли и про то, что мнило себя их хозяйкой. Но вместо слова она подняла бусину ягоду и отправила в рот. Зажмурилась. Горькая. И почему люди так держится за свою память? Без неё живётся куда как проще. Конец третьей книги. Запись произведена в октябре 2021 года в рамках проекта Библиотека клуба любителей аудиокниг. Читала Людмила Солоха.